Глава 13. Джозеф Флауэрс. Я по уши в дерьме. Я не знаю, где я, но здесь нет никого, кто бы знал, что я на самом деле жив. Они перекатывают меня, склоняются надо мной, приближаясь слишком близко, и разговаривают так, словно я просто кусок мяса. Я пытаюсь показать им, что я здесь, но они даже не смотрят. Я потею, мне то слишком жарко, то слишком холодно, тело зудит и болит. Я ничего не могу поделать и не могу никому ничего сказать. Мне страшно. Я пытаюсь подать сигнал глазами, но эти люди его не замечают. Мои глаза как-то работают, но смотрят они туда, куда сами хотят. Они туда, куда хочу я. По большей части они смотрят на потолок, покрытый плитками с трещинами. Я вижу узоры в этих отломившихся кусочках. И еще там есть пятно в форме змеи. На самом деле это просто волнистая линия. Я помню, что у меня были змеи. У меня есть эти небольшие всплески воспоминаний в моем небытии. Когда я смотрю на потолок, я вспоминаю моих змей. В любом случае, это единственное место, на которое я могу смотреть. Навестить меня приходила моя маленькая сестренка. Только она больше не маленькая. Теперь это взрослая женщина, а это означает, что я нахожусь в этом состоянии гораздо дольше, чем предполагал. Вероятно, я спал много лет перед тем, как проснуться. Она разговаривала со мной, рассказывала про моих змей. И на меня резко нахлынули воспоминания. Я пытался не погружаться в них, пока сестра находилась здесь. Потому что это так здорово, когда кто-то с тобой разговаривает. Мне так скучно здесь, что думаю, я могу умереть от скуки. На самом деле я не хочу умирать. Кажется, что вроде бы и следовало. Но это страшно, как это было бы для вас или для любого человека. Меня страшит сама мысль о смерти. Я думаю, что меня здесь могут убить. Они в любом случае считают, что я, по сути, мертв. Если бы я мог моргать, они, возможно, знали бы, что я здесь. Но я не помню, как это делается. Мои глаза двигаются, но я не помню, как заставить их моргнуть, когда я этого хочу. Я пытался двигать глазами, когда моя сестра говорила про змей. Таким образом, она могла бы понять, что я здесь. Тогда меня, может, и не убьют.